Глава 1397. «Тёмная лошадка». Как только практик Дао Мелодики закричал, распоровшая пустоту чёрная трещина перестала расти. Она остановилась париметров от него, совсем рядом с лицом. Практик Дао Мелодики чудом избежал гибели. У него на лбу выступила испарина, спина взмокла, от лица отлила кровь, сам он при этом медленно задуманивался, пока не исчез из мира арены. После признания поражения участник покидает поле боя. Это одно из правил испытания. Что интересно, Ван Буэлло не стал бы убивать его, даже в случае, если бы тот отказался сдаться. Жаль, что обретение просветления было прервано подобным образом. Какой пугливый. Я ведь просто хотел предложить скооперироваться для занятий культивацией, чтобы заиметь преимущество в испытании. Ван Буэлло разочарованно покачал головой. У него на глазах окрестные горы медленно расплывались, пока не превратились в океан. Вместо горных цепей и густого леса его теперь окружала вода. Он оказался на островке посреди океана, высоко в небе над ним кружили птицы, поле боя изменилось. Не теряя времени, Ван Буллэ огляделся, после его появления птицы в небе опустили головы и с пронзительным клёкотом полетели на него. Это было ещё не всё, океанская вода забурлила, оттуда выпрыгнула огромная рыба, которая попыталась поглотить Ван Бола. Одна голова рыбы была в тысячу раз больше самого Ван Буэлла. Её размеры поражали, сотни птиц в небе, словно острые клинки, слетались к нему с разных сторон, чтобы отрезать все пути к отступлению. Второй этап испытания начался. У кратера в трёх великих сект собрались практики, выбывшие по результатам первого тура. Их взгляды были обращены на сияющую завесу внизу, она состояла из множества сот, в каждой из них шло сражение. Половина сот в данный момент пустовала, А в оставшихся шли бои, за которыми могли наблюдать выжившие. Хоть участников и стало в два раза меньше, количество оставшихся поражало. Ван Була находился в одной из ячеек, но какого-то особого интереса его персона не снискала. Всё-таки пока ещё в испытании оставалось слишком много участников, вполне логично, что зрители сделали выбор в пользу кого-то известного. В итоге соты с детьми дау и другими ветеранами трёх великих сект приковали к себе почти всё внимание, Представители разных сект не стеснялись обсуждать происходящее. Готов спорить, это испытание закончится поединком Юэль Энзы и Цзун Хэнзы. Согласен, посмотрите на неё. Её магический закон слуха достиг такого высокого уровня, что вокруг неё дрожит само пространство. Даже изображение искажается. Вы забыли дитя Дао по имени Инси. О нём почти ничего не известно, поэтому он пугает меня больше всех. Посмотрите на его арену. Стоит ему ступить на неё как он сразу же побеждает! Шериндзе тоже хорош!» В толпе учеников трёх сект, которые сейчас оживлённо обсуждали кандидатов на победу, стоял первый противник Ван Буула. Судя по гримасе, он не ожидал проиграть так быстро, но к стыду примешалось облегчение, когда он вспомнил монстра с которым ему довелось столкнуться. Им было сделано интересное наблюдение. Никто, кроме него, не следил за ним. «Это сильнейшая тёмная лошадка!» Тяжело вздохнув, мрачно подумал он. Всех его оппонентов ждёт смерть. Раз он не смог победить, то никто не мог надеяться на победу. Практик Дао Мелодики смотрел на ячейки завесы не так, как остальные. Его не интересовали другие, только Ван Буоле, за кем он наблюдал, не мигая. При виде рыбы, пытавшейся проглотить Ван Буоле и пикирующих морских птиц, он презрительно усмехнулся. Кто бы это ни был, сейчас он поймёт смысл слова «отчаяние». Возможно, так подействовали слова практика из дао-мелодики, но в ячейке, где находился Ван Буоле, рыба в прыжке внезапно задрожала. Потом прозвучал мощный взрыв, её разорвало на куски до того, как она приземлилась в воду, её ошмётки разлетелись во все стороны, а кровь брызнула в небо и окрасила море валой. Из-за этого птицы тоже стали взрываться, как будто их сдавила неописуемая сила. Даже изображение в его ячейке замерцало, Из-за высокой частоты вспышек их было сложно заметить, если специально не приглядываться. Когда изображение прояснилось, Ван Буэлэ с холодным блеском в глазах наставил руку на море и жал пальцы. Тут же зазвучала музыка, написанная им песня свободы заиграла на весь остров. С первыми нотами мелодии океан разошёлся в разные стороны, явив перепуганного человека. Бледный как мел мужчина, кашляя кровью, с ужасом посмотрел на своего противника. В него ударил непередаваемый откат, первый поединок закончился довольно быстро, поэтому он уже какое-то время поджидал здесь нового оппонента. За это время он успел трансформировать музыку в птицу-рыбу из расчёта, что засада повысит его шанс на победу. Во всяком случае, он на это надеялся. Вот только он не ожидал, что всё так обернётся. Казалось, всё было кончено, как вдруг огромную рыбу и птицу разорвало на куски, получившийся откат был непередаваемым. Большинство его главных нот просто распались, сообразив, что сбежать не получится, практик открыл рот, но не успел ничего сказать. Парящий в воздухе Ван Буэлэ с непроницаемым лицом взмахнул рукой, и разделённый океан с оглушительным рокотом обрушился на него с двух сторон всей своей мощью. Не успев ничего сказать, он был погребён под толщей воды. В рокоте волн содержался магический закон Ван Буэлэ, причём его мощь была достаточно высокой, чтобы смести всё со своего пути. «Ненавижу удары из-под тишка!» – процедил Ван Була. Пространство вокруг него покрылось рябьё. Практик Дао Мелодики на вершине вулкана судорожно втянул носом в воздух. Его охватила лёгкая дрожь. Теперь он окончательно убедился, что чудом избежал страшной участи. «Хорошо, что я не стал нападать на него со спины!» – порадовался он. Произошедшее подтвердило его первоначальную мысль. «Сильнейшая тёмная лошадка!»